и сам был ранен в правую руку. Секундантами были известные Данзас и Даршак. Местом поединка была определенная территория за комендантской дачей вблизи новой деревни в Рощи. О дуэли знал, кроме секундантов отец Геккерин, посланник нидерландского двора, более решительно никто. Отступление по теме. Конечно, дуэли Пушкина с Дантесом знали многие. Приведем такие данные. Так, Жуковский являлся в период с 7 по 19 ноября 1836 года посредником в переговорах между Пушкиным и бароном Геккерином. Жуковский писал Пушкину, «Ты вчера, помнится, мне что-то упомянул о жандармах, как будто опасаясь, что хотят замешать в твое дело правительство. Насчет этого будь совершенно спокоен, никто из посторонних ни о чем не знает. Нынче поутру скажу старому Геккерину, что не могу взять на себя никакого посредства». Ибо из разговоров с тобою вчера убедился, что посредство ни к чему не послужит. Считаю святейшую обязанностью засвидетельствовать перед тобой, что молодой Геккерин во всем том, что делал его отец, совершенно посторонний, что он также готов драться с тобой, как и ты с ним, и что он тоже боится, чтоб тайна не была как нибудь нарушена, и отцу отдать ту же справедливость, он в отчаянии. Князь Вяземский в письме к великому князю Михаилу Павловичу писал о дуэле между Пушкиным и Дантесом в таком духе. «Как бы то ни было, тайна была соблюдена срок близится к окончанию». Граф Сологуб тоже был посредником в переговорах между Пушкиным и Геккерином. В частности, Пушкин поручил ему встретиться с даршаком 17 ноября 1836 года и условиться о материальной стороне дуэли. По свидетельству Бартенева, он знал со слов Вяземского о том, что после женитьбы Дантеса на Гончаровой сестре жены Александра Сергеевича, государь взял с него слово, что если история возобновится между ним и Дантесом, он не приступит к развязке, не дав знать ему об этом предварительно. Так как сношения Пушкина с государем происходили в основном через графа Бенкендорфа, то на его имя поэт написал письмо от 4 ноября 1836 года, то есть в день получения первого анонимного письма, и поэтому Николай I обладал информацией в полном объеме, несмотря на то, что письмо это не было отправлено Пушкиным, а было найдено у него в сюртуке уже после ранения на дуэли. Где же это письмо? В материалах военно-судебного дела его нет, Достоверно известно, что оно находилось у секретаря, шефа жандармов Миллера. Нет и другого письма, которое поэт написал Бенкендорфу 21 ноября 1836 года. Таким образом, кроме названных имен, о готовящейся дуэли знали император и шеф жандармов и предотвратить, которое, оказывается, было не в их интересах. Полковник Галахов продолжает следствие. Дантес, прочитав записанные с его слов показания, написал «Справедливость его показания свидетельствую, поручик барон Геккерин». 3 февраля 1837 года полковник Галахов выдал предписание за номером 2 инженер подполковнику Донзасу, в котором, как и Дантесу, предлагал ответить на поставленные вопросы. В тот же день Донзас собственноручно написал, что он являлся секундантом Пушкина на дуэли с Дантесом. Он также указал, что кроме него...